Глава одиннадцатая Сандра была дома. Наверное, не стоило к ней заглядывать. Ни к чему, чтобы эти отношения, и без того слишком тесные, перерастали в нечто большее. Во что? В дружбу? О дружбе Тельма имела весьма смутные представления. В той первой своей жизни ей было не с кем дружить. Не с нянькой же и не с горничной, а остальные, те, кого Тельма по наивности своей полагала друзьями, просто снисходили до забавной девочки. Позже, какая может быть дружба там, где каждый сам за себя? Когда и спишь-то с осколком стекла под подушкой, чтобы быть готовой эту подушку отстоять. Или не подушку. Всегда находилось что-то, нужное другим. «Ты вся промокла!» Сандра открыла сразу, в домашнем платье, в туфельках на каблуке. Всегда только на каблуке, как у нее ноги не болят-то. И растрепанная слегка, но такая домашняя, она выглядела родной. Я чай купить забыла. Ничего, Сандра взяла за руку. Что, опять работа, да? Опять. Уходить. Попрощаться, извиниться, придумать повод или не придумывать. Но Тельма скидывает мокрые туфли и чулки шерстяные с толстым швом. Он разбухший, кожу на ногах растер. И Сандра, этакое безобразие увидев, головой покачала. «Тебе надо нормальную одежду купить. Деньги. У меня есть». Она отмахнулась, будто бы Тельма говорила о какой-то ерунде. «Потом отдашь». Тельма не хотела потом. Она не привыкла быть в долгу. И быть с кем-то, если этот кто-то не мужчина, с которым она намеревалась провести ночь или час. Или... неважно. Главное, что не место ей в чужой квартире, на чужой кухне. В чужом теплом халате, от которого пахнет хлебом и корицей. «И вот представляешь, что он мне заявляет?» Сандра разливала чай и, кажется, не видела в происходящем ничего особенного. Мол, таких, как я, у него сотня, и если я хочу пробиться, то надо проявить гибкость, представляешь? Она была возмущена, и все одно сияло ярко-ярко, так что смотреть было больно. Но Тельма смотрела, пила этот свет, который согревал лучше халата и травяного чая. А я ему ответила, что если ему потаскушка нужна, то пускай себе в другом месте ищет. Я приличная девушка. Сандра плюхнулась на стол и взяла булочку, повертела, вздохнула и вцепилась зубами. В общем, нет у меня теперь агента. И что делать? Найти другого. Чужие проблемы, как это с ними часто случается, казались мелкими, пустыми. Агент... Да, агентов в Нью-Арке полно. Правда, половина из них – обыкновенные сводники, а вторая половина – неудачники, сами пытавшиеся пробиться на сцену. И только единицы и вправду хоть на что-то доспособны. «Я-то найду». Булочку Сандра жевала сосредоточенно, целиком отдаваясь процессу. «А если и новый?» «Понимаешь, я ведь...» «Я, может, и не особо умная». «Но видела девочек, которые не первый год. Они перегорают, а я не хочу. И если домой вернуться...» «Домой? Сандра не может домой вернуться. Как тогда Тельма? Она будет возвращаться в этот клоповник без малейшей надежды согреться? Это несправедливо. Это... это хуже, чем хлеб отнять у наивной девчонки, которая свято уверена, что на полдник детям подают черничные кексы, или на худой конец медовую ковришку. «Не обращай внимания!» Сандра слезала с пальца в сахарную пудру. «Это я так печалюсь!» «Не печалься!» Тельма не знала, что делать с этой своей растерянностью. И с Сандрой, с ее светлыми волосами, собранными в хвост, стеганым халатом, родным братом того, который был сейчас на Тельме с домашними туфельками на каблуке и розовыми помпонами из кроличьего меха. Помпоны Сандра гладила, и взгляд ее был туманен, а свет погас. Нельзя так. Послушай, Тельма провела языком по зубам, чувствуя их неровность. Слева коренные выросли криво, и, наверное, мама поставила бы скобы. А кому в приюте дело до кривых зубов? Целы? Уже повезло. Я не стану ничего обещать, но у меня есть знакомый. Был знакомый. Не уверена даже, захочет ли он со мной встречаться. Однако встретиться надо ради мамы. Тельмы. Волшебные свирели, которые, наконец, оставила Тельму в покое. И Сандра. Она сияет ярко, по-настоящему и свет ее еще не пропитался ядом местных дождей. Я все равно попробую. Быть может, он согласится посмотреть тебя? Здорово! Не очень уверенно произнесла Сандра и улыбнулась. Но если не согласится, я все равно останусь. Не хочу возвращаться вот так. Хорошо. Ночью Тельма шла по улице. Мокрая мостовая, серые шкуры домов. Сами дома... Тельма точно знала, что они живые и ранимые, а потому прячут в раковины железа и бетона хрупкие нервы электрических проводов, газовые трубы и сердца электрогенераторов. Дома следили за Тельмой. А она шла. Куда? Туда, куда звала ее волшебная свирель. Она же играла, и не было музыки прекрасней. И в какой-то момент, кажется, на площади, Тельма закружилась в танце. Она летала над мостовой и чувствовала, как раскрываются за спиной крылья. Те самые, из органзы, украшенные стеклярусом, которые мама надевала для волшебной ночи. Только сейчас крылья были живыми, как и дома, и город. Тельма взмахнула ими и поднялась высоко. Теперь весь город лежал перед ней, как на ладони. Кругляш острова с короной небоскребов. Во сне они искрились силой, и жилы четырех мостов гудели от избытка ее. Сверкали алмазами особняки первого округа, и тускло светились дома второго. Но путь Тельмы лежал на окраину, туда, где жила свирель. Здесь пахло, как на берегу, Йодом и плесенью, гнилью, страхом. Здесь под ногами хрустели кости бродячих собак, а мертвые кошки прятались в мотках колючей проволоки. И только крысы плясали. Тельма никогда прежде не видела пляшущих крыс. Выглядели они отвратно. И она бы взлетела, но крылья опали, набрались местной гнилой воды, повисли грязными тряпками а ноги увязли в болоте. Свирель пела, только вот в песне ее что-то изменилось. Нет, музыка была прекрасна, однако появилась в ней фальшь невыполнимых обещаний. Вечность. Зачем Тельме вечность? Счастье. Разве оно возможно? Мир, где нет ни забот, ни бед, где Тельма вернется в прошлое. Она ведь мечтает об этом с того самого дня, как оказалась в приюте. Каждый день, каждую ночь она упрямо возвращалась, и вот ей дают шанс. Кто откажется от такого? «Я откажусь», — сказала Тельма крысам, которые устроили хоровод вокруг нее. «Прочь!» Крысы не слышали. Они-то были очарованы музыкой. «Глупая-глупая девочка! Неужели она и вправду надеется?» «А на что надеется? На месть? Добраться до Гаррета и убить?» «Тогда Тельму -то казнят, объявят безумный, но все одно отправят на виселицу, а Гаррета сделают невинной жертвой». «Он не заслужил того, чтобы быть жертвой. Он сволочи лжец. Об этом все должны узнать». «Смешная. Кому интересно то, что произошло десять лет тому?» Над нею посмеются или вновь же объявят безумной самозванкой. У нее нет ни друзей, ни даже знакомых, которые бы поддержали. А Гаррет ныне сенатор и в канцлеры баллотироваться собрался. Все об этом говорят. Разве Тельме позволят опорочить светлый его образ? Да и кому это нужно? Мать давно мертва. Гаррет о ней забыл. Тельма помнит». Но если она согласится, если пойдет за флейтой, то ей помогут избавиться от ненужной памяти. Там внизу весело. Там горят костры, а на кострах стоят котлы. И древние твари, имена которых забыты, в этих котлах варят пиво из кореньев, костей и жирной кладбищенской земли. Пиво это сладко, хмельно. Оно нужно земле. Оно поет город и бездну под ним. И бездна спит всем во благо. Нет, Тельма закрыла уши ладонями. Ты лжешь. И крысы остановились. Зашипели кошки, а кости под ногами зашевелились. Расползлась земля, из черного зева ее выступила фигура. Он не был человеком и альвом. Тельма видела альвов. Он не был ни Цвергом, ни Масиуалле, ни кем из тех, чье существование было признано. Слишком высокий, слишком тонкий, прозрачный почти. Белесые волосы его слабо светились, а вот лица, сколь Тельма не старалась, не могла рассмотреть. — Уходи! — сказала она, отступая, и крысы с визгом выскочили из-под ног. — Я не пойду с вами, я не ваша. Он ничего не сказал, но лишь протянул руку. Такую тонкую, будто стеклянную. «Нет, Тельма сделала еще шаг назад. И второй. Мое место здесь!» А он усмехнулся и поднял свирель, которая оказалась слишком тяжелой для его невесомого тела. И Тельма поняла, что не может позволить ему заиграть, что сейчас и здесь у нее не хватит сил сопротивляться. «Не надо! Пожалуйста!» Она пятилась, и кости хрустели под ногами. Земля поднималась, точно желала подставить подножку. А тот со свирелью смотрел. Ждал, когда Тельма упадет. И она упала бы, позволив земле сожрать себя. Смешать. Что с прахом, что с грязью, что с мертвой травой, корни которой торчали седыми волосами. Первый хрустальный звук свирели заставил ее оступиться. Она зажмурилась, вскинула тряпичные крылья в тщетной попытке взлететь. И не упала. Не позволили. Шею опалило жаром чужого дыхания, а когтистые лапы стиснули плечи. И Тельма с облегчением подумала, что сейчас ее просто-напросто убьют. Какая радость! Обыкновенная смерть! Без проклятых подземелий... Котлов и свирели, которая играла. Только Тельма не слышала ни звука. То, что стояло за ее спиной, а обернуться мешал страх, не спешило убивать. Оно слушало. Внимательно слушало, но сколько бы ни старался призрачный министрель, существо, это Тельма чуяла всей своей сутью, не способна была оценить музыки. И ему надоело просто стоять. Оно вдохнуло запах Тельмы, заворчало, но не грозно, скорее уж успокаивая, а потом вдруг это не было рыком, это не было криком, это было просто звуком, всеобъемлющим, заполнившим собою все пространство, и Тельму тоже. Она в какой-то миг перестала быть человеком, превратившись в сосуд, и этот сосуд грозился треснуть. Рассыпались прахом крысы и кошки, и даже кости, похожие на траву. Сама земля горела, избавляясь от бледной сети корней. А министрель стоял, прижимая к губам бесполезную свирель. Он и сам вспыхнул зеленым пламенем. Ярко, словно целиком от волос до босых ног, состоял из стиарина высшего качества. Она не хотела смотреть на это, но и оторваться не могла вовсе перестав принадлежать себе. А потому стояла и ждала, когда безумный этот сон, конечно же сон, как иначе, закончится. Уж лучше бы снова мама привиделась. С этими кошмарами Тельма как-то научилась сосуществовать. Свирель упала и ушла в обгоревшую землю. А чудовищем распахнула кожистые крылья и обняла Тельму. Надо же, Какие заботливые твари водятся в ее кошмарах!